И действительно, Павел Александрович думал уже о г а м л е т е а про счетоводство забывал. Это была его отличительная черта. У него мысли, воспоминания, планы текли непрерывной волной и постоянно менялись. Бывало даже, что он начинал говорить об одном, а потом речь его перестраивалась, и вы неожиданно слышали совсем другое. Мог он во время делового прозаического разговора запеть арию из оперы. л е м а х возвращал его к скучной прозе, к цифрам, и Брюлов снова писал и быстро находил ошибку. Вот только заполучить к себе Брюлова было делом нелегким. Он давал слово «быть у вас непременно», Но в этот же вечер отправлялся на шахматную игру, во время которой находил у себя в кармане билет в театр, ехал туда, хотя на последний акт, там вспоминал о своем обещании быть у вас и, не досидев до конца спектакля, торопился исполнить свое обещание. Мы это знали, и когда собирались по делу у Лемаха, то старались приехать попозже. и садились за чай. Лемах говорил, не будем спешить, все равно Павла а л е к с а н д р а раньше о д и н н а ц а не дождемся. Он до нас должен весь Петербург объехать. И надо представить себе положение Волкова, когда он поехал с Брюловым за границу. Это было не путешествие, а сплошной ряд анекдотов, при воспоминании о которых Волков от нервности тряс обеими кистями рук. Они приехали в Берлин и остановились в гостинице. Волков не знал немецкого языка и во всем полагался на Брюлова. Бродили по городу. Павел Александрович вдруг останавливается и обращается к Волкову. «Меня интересует вопрос, где, собственно, мы остановились?» Они заезжали в несколько мест, а где остановились, б р ю л о в не обратил внимания ни на улицу, ни на название гостиницы. Скольких трудов стоило им попасть к своему пристанищу? Заходит в магазин. Брилов спрашивает себе белье. Продавец, заметив, что перед ним русские, предлагает и показывает всякую ненужную чепуху, надеясь ее сбыть. Павел Александрович выходит из себя и по-русски кричит. «Я же вас русским языком просил не показывать мне всякую дрянь!» Продавец вытращил на него глаза, а Волков толкает Брюлова. «Да ты что, в бреду, что ли? Думаешь, что мы на Гороховой улице? Какой черт тут твой русский язык понимает?» «Гляди в окно! Сам говорил, что э т о улица под липами!» А Брилов, да-да, Унтерден Линден, еще Гейн и говорил, дай вот вспомнить. Пришлось Волкову просить, Павел Александрович, ты того, пойдем-ка ради бога отсюда, а то подумают, что русские свиньи с пьяну сюда забрели. В парикмахерской у них разыгрался целый водевиль. б р ю л о в захотел побриться. и Волкову посоветовал хоть на шее космы подстричь, так как на голове у него и тогда уже ничего не было. б р ю л о в объяснил парикмахерам, что надо с ними сделать. Те переглядываются между собой, но готовятся приступить к делу. Волков смотрит парикмахер около бороды его, с ножницами похаживает и на столике бритвенный прибор приготовил. а бороду он, как черномор, берег пуще зеницы ока. Говорит Брилову, смотри, у меня тут что-то неладное начинается. Брилов успокаивает, сиди, сиди. Я им подробно объяснил. Не успел он этого сказать, как парикмахер щелкнул ножницами и половины бороды с правой стороны, как не бывало. Волков вскочил и завопил Брюлов н е д о у м е н и й Оказалось, что и тут он сплошал, вместо себя указал на Волкова и велел его бороду побрить, а у себя просил только волосы подстричь. Едва потом уговорили Волкова дать подровнять бороду с другой стороны.